Этой грусти теперь не рассыпать Звонким смехом далеких лет. Отсвела моя белая липа, Отзвенел соловьиный рассвет. Для меня было все тогда новым, Много в сердце теснилось чувств, А теперь даже нежное слово Горьким плодом срывается с уст. И знакомые взору просторы Уж не так под луной хороши. Буйра, кипеньки и косогоры Обпечалили русскую ширь. Нездоровая, хилая, низкая, Водянистая, серая гладь — Это все мне родное и близкое, от чего так легко зарыдать. Покосившаяся избенка, плач овцы, И в на ветру машет тощим хвостом Лошаденка, заглядевшись в неласковый пруд. Это все, что зовем мы родиной, Это все, от чего на ней пьют и плачут в относ непогодиной, дожидаясь улыбчивых дней, Потому никому не рассыпать, эту грусть смехом ранних лет Отцвела моя белая липа, Озвенел соловьиный рассвет.